Здесь лежали только хрипло дышавший, уже умирающий серб до да Савремович. Раненых полегче войники уже унесли. Увидев Отвиновского, Савремович изо всех сил подтянулся навстречу, опираясь на локти. — Что, Отвиновский? Что, турки? — Прощайте. Прощайте, друг, — негромко сказал Отвиновский, щелкнув взведенным курком. — Нен Тонким, жалобным голосом простонал Совремович, Не надо! Судорожно напрягшись всем телом, сухо ударил выстрел. Совремович дернулся, забил ногами, мучительно захрипев. Рухнул навзничь, все еще выгибаясь и суча ногами. Из горла хлынула кровь, густо окрасив цыганскую бороду. Раздался последний, мучительный всхлип. и тело обмякло. «Прощайте, друг!» Еще раз шепотом повторил Отвиновский и вышел. Алексин стоял рядом с навесом, непослушными пальцами заталкивая патроны в барабан кольта. «Я слышал! Я все слышал! Он не хотел умирать! Вы убийца, Отвиновский! Убийца! Теперь вы поняли?» «Господин идеалист, что война — это мерзость!» Насильственно улыбнулся поляк. «Как бы там ни было, а пора уходить. Вместе идем или вам теперь со мной не по дороге?» «Да что с вами, поручик!» Лицо Алексина вдруг точно опустилось. Челюсть отвисла. Неуверенной рукой он ткнул куда-то за плечо от Виновского. «Турки!» А быстро оглянулся. Позади них из кустов выходили семеро в красных фесках и синих мундирах, держа ружья наперевес. «Бейте, Алексин!" крикнул Отвиновский, падая за куст. «Поручик все еще заправлял барабан кой-то в гнездо». Один из патронов был дослан не полностью. Барабан не становился на место, а Гавриил не видел этого, потому что смотрел на турок и все пытался запихнуть этот барабан. «Ложитесь!» — крикнул Латвиновский. «Какого черта?» Он дважды выстрелил, турок упал, остальные бросились назад. Поручик пригнулся, прошмыгнул за куст и тотчас ударили выстрелы. пули срезали ветви, на головы сыпалось листва. «Отходим!» — кричала Твиновский, отстреливаясь. «Что у вас с оружием? Да барабан заело! Патрон поправьте! Война только начинается! Учитесь, поручик!» Стреляли со всех сторон. Весь лес был пронизан пулями. Криками, синим пороховым дымом турецкие солдаты вновь появились на поляне, перебегая от куста к кусту. «Бегите — Бегите! — крикнул поляк. — Я задержу их. Бегите! Поручик бросился в лес, но навстречу почти одновременно ударило несколько выстрелов. Он не упал и даже не остановился, а лишь круто повернул и бежал теперь по опушке, огибая поляну. Сзади послышались крики, нестройная стрельба, но в этой стрельбе он все еще выделял редкие прицельные выстрелы от Виновского. «Надо беречь патроны! Надо! Надо!» Мельком подумал он, старательно, как ученик, твердя себе, что у него их ровно пять и что он может выстрелить только четыре раза. Из-за дерева, до которого он почти добежал, вдруг выдвинулся турок. Это было как во сне, и неожиданность появления турка, и его рост, казавшийся Алексину огромным, и несоразмеренно длинное ружье, которое держал он наперевес, направив штык в живот по поручику, говорил «выстрелил», Не останавливаясь и не целясь, с пронзительной ясностью увидел, как брызнула из лица кровь, как турок выронил винтовку и начал падать, хватаясь за воздух руками. Алексин перепрыгнул через него, заметил в кустах синие мундиры, трижды выстрелил. Кто-то закричал там, кто-то упал, катаясь по земле. Он успел подумать только о том, что у него остался последний патрон в револьвере. Только об этом, потому что в следующее мгновение ощутил режущий острый удар, звоном отдававшийся в голове. На миг, как вспышка, пронзила боль, колени подломились, и поручик Алексин с разбегу сунулся в кустарни головой, уже обильно залитой кровью. Казалось, внешне для всех, но не для Маши, что ничего не изменилось ни в старшем Алексее, ни в самом московском доме, по-прежнему жившем размеренной, неторопливой жизнью. Этой жизни не помешали ни приезд барышень, ни внезапное, как обвал появления Федора, Как всегда, отец завтракал один, Обедал с теми, кто находился дома, Отдыхал после обеда, Пил чай за общим столом И рано уходил к себе. А спал мало и тревожно, И Маша за полночь, Подкрадываясь к дверям, Слышала его тяжелые шаги, Чирканье серных спичек И редко, правда, неясное бормотание. Отец разговаривал не то ли сам с собой, не то ли с теми, кто уже ушел из его жизни, нанеся ему этим новые горькие обиды. — Здоровы ли вы, батюшка? — осторожно спрашивала она. — Я? Я здоров. Здоров совершенно. Всякий раз с неудовольствием отвечал он. — А ты? Учись. Учись. Идите, стаи на курсы, в пансион, куда желаете. Только не хороните себя со мной. Вам жить надо, жить. На курсы Маша и Тая уже опоздали. Прием был закончен, но вольно-слушательницами их зачислили. Каждое утро они бегали на лекции и возвращались потрясенные. Мир. открывался со стороны неожиданной. По вечерам, перебивая друг друга, пересказывали Федору, что прослушали днем, невольно наполняя сухие факты личным отношением. Федор держался, как старший, с покровительственной иронией. «Девичья психология самая неустойчивая из всех мыслимых психологий», говорил он, Очень заботясь о впечатлении, которое производит на малознакомую рыжую девушку. Слишком отчетливый примат эмоционального над рациональным мешает вам охватывать предмет в целом. Вы цепляетесь за частности, как за булавки, пытаясь каждую пристроить на место да так, чтобы общий вид при этом был вполне элегантным. а наука, материя беспощадная, барышни, ей чужды внешние приличия. Нам сказали, что скоро всех поведут в анатомический театр. Округляя глаза, сказала Маша, я обязательно шлепнусь в обморок, обязательно. Тая молчала, улыбаясь. Но чем чаще они встречались с Федором, тем все более эта улыбка теряла грусть. Опущенные уголки губ уже выравнивались, а порой и загибались кверху, придавая улыбке задорную загадочность. И тогда Федор начинал хмуриться, опускать глаза, а Тая чаще улыбаться. Глупости. Все глупости. Сердито бормотал он, не решаясь оторвать глаз от стола. Еще неизвестно, «Чему и как вас учат на этих курсах?» О себе он ничего не рассказывал и даже не потрудился объяснить, зачем приехал в Москву. Исчезал с утра, но возвращался хмуро озабоченным и в откровенности не пускался. Дела, по всей вероятности, не очень-то ладились, но обнадеживали. Маша судила об этом по отсутствию отчаяния, в которое с легкостью впадал Федор при малейшей неудаче. Она хорошо знала его, но знала того прежнего, о том, что он стал иным, об этом не догадывалась, и даже не заметила, что известие о гибели брата он воспринял совсем по-новому, не так, как воспринял бы его до ухода из Высокого. Он просто промолчал, когда она рассказала ему о дуэли. Молчал, странно, непривычно потемнев. Посидел, сдвинув брови, покивал и ушел тут же при первой возможности. Два дня избегал разговоров, молча ел, молча слушал, а на третий день сказал неожиданно «Не добежал наш Володька». «Куда не добежал?» — не поняла Маша. Да хомута, понимаешь? Мы все необъезженные какие-то. Наверное, большинство людей с детства объезжены. И хомут свой тот, в котором им всю жизнь пахать, хомут тот они спокойно надевают. А мы? Мы спокойно не можем. Мы мечемся, крутимся, бесимся, ищем до той поры, пока жизнь нас не объездит. Ваську... Она в Америке объездила. «Меня в чистом поле, Гавриила в Сербии объезжают. Потом, когда нас объездят, и мы впряжемся, его свой тащить будем, и ниву пахать до гробовой доски». А юнкер наш не добежал, горяч оказался. «Как ты можешь?» — с тихим упреком спросила Маша. «Как ты можешь? Так холодно философствовать. Ты...» Ты черствый человек. Ты ужасный человек, Федор. Ты циник. Я циник, согласился Федор. Но все-таки я добежал. Чудом, но добежал. А Володька, прекрати! Маша топнула ногой. Больше ни слова не скажу. Извини. Только знаешь, грош цена тому, кого даже смерть ближнего ничему не учит. Грош цена сестра так-то Федор покосился на нее, сказал, отвернувшись, А что полагаешь меня человеком черствым, то приходи в воскресенье утром к университету, только не одна, а Стаисией Леонтьевной. Больше он ничего объяснять не стал. Маша посоветовала стае, и обе, повздыхав, решили пойти. В следующее воскресенье чуть цветать начало, Спустились вниз. В прихожей был Игнат. Он только что принял от разносчика пачку газет и теперь раскладывал их, готовясь идти к барину. «Что это? Газеты?» Маша очень удивилась. «Отец никогда не читал их, уверяя, что они навязывают волю. Зачем столько? Откуда?» «Приказано все получать». С достоинством пояснил Игнат. Батюшка ваш теперь без них и к столу не выходит, а сегодня воскресенье и разносчик опоздал. Читает? С недоверчивым удивлением спросила Маша. Аккуратно читаются, подтвердил Камердинер. Все читают, все, что про Сербию пишут. Вот новые несу. Серчают уж поди. Это он о Гаврииле беспокоится, озабоченно сказала Маша, когда они спешили к университету. Он же всегда смеялся над газетами, всегда, а теперь, видишь, читает, со страхом читает, известия боится встретить. Ах, какой он, какой! В любви к детям стесняется признаться, в беспокойстве за них, а ведь любит, любит, Таечка! «Любит», — подтвердила Тая, «и тоскует, наверное».